Глава 8. Мне сложно бороться со сном. Практически невозможно. Виноват алкоголь, пережитый стресс и проблемы, которые наверняка придут с началом нового дня и новой учебной недели. Одно радует. До конца года всего ничего. И за лето ситуация может забыться, стереться, исчезнуть. Так что веки настолько тяжелые... А сон двумя руками крепко держит меня, утягивая в свои объятия. Воображение настолько разыгрывается, что, кажется, я слышу чужое дыхание и чувствую слабый, еле заметный аромат терпкого мужского парфюма. «Спи, не бойся», — слышится мне. И я не понимаю, это реальность или игра воображения. Утром я открываю глаза, и резкий белый свет заставляет меня тут же зажмуриться. А голова? С головой что-то ненормальное. Если вчера в ней вращались лопасти пропеллера, то сегодня внутри работает отбойный молоток. С трудом я сажусь на постели. Стены комнаты едут вправо, потом влево. Затем обретают постоянные границы. Во рту сухо и очень хочется пить. Короткий взгляд по сторонам и вижу стакан воды и таблетки на столике рядом с постелью. Так вот, он все-таки заходил, мне не привиделось, потому что, когда ложилась спать, всего этого в комнате не было. Я набрасываюсь на воду, затем принимаю таблетку обезболивающего и плетусь в душ, после которого с огромной неохотой натягиваю вчерашнюю одежду. Сегодня она кажется мне неуместной и неудобной. Это действительно не мой стиль. Как бы я ни пыталась выглядеть моднее и подчеркивать фигуру, «Комфортнее мне в джинсах и оверсайз-свитерах». Мелена убеждала, что надо одеваться женственнее, чтобы вызвать интерес у Мурата. Но факт, опять же с ее слов, интерес я вызывала не только у Мурата. Да и больше не у кого его вызывать. Пальцами пытаюсь разделить волосы на ровный пробор. Сколько ни промакивай полотенцем, с них все равно капает вода. Они у меня длинные и тяжелые, и сохнут очень долго а когда мокрые, вьются и путаются. Небольшим гребешком, который у меня всегда в сумке, это гнездо не расчесать. Вскоре я выглядываю в коридор, думая, что в доме очень тихо. По крайней мере, на втором этаже. Зато на первом кто-то ходит, и стук посуды напоминает, что сейчас время позднего завтрака. Наверное, Милена уже встала. Смотрю на дверь ее комнаты, потом на лестницу. Куда идти? И тут же «Спускайся!» Доносится с первого этажа короткий приказ, сказанный строгим мужским голосом, которого невозможно ослушаться. И против воли легкий трепет охватывает меня. Не это ли ответ на мой мысленный вопрос, куда идти? Шарю взглядом по коридору. Меня на какой-то камере видно, или он как-то иначе догадался? Я спускаюсь и, сделав несколько шагов, оказываюсь в гостиной. Там нет и следа вчерашнего кханалия. Прибрано, чисто, стол накрыт для завтрака. Леон допивает кофе, параллельно беседуя с мужчиной в черном у окна. — Проверим, — коротко бросает он. Затем смотрит на меня, кивает и уходит из гостиной. — Садись, — бросает мне Леон с некоторой насмешкой. — Сейчас. За тарелкой схожу на кухню. Бормочу. — Не надо. Все принесут. «Садись». Уже чуть мягче. Женщина, зашедшая в гостиную, ставит передо мной тарелку с кашей и чашку. Интересуется, буду ли кофе или чай. И после короткого ответа кофе подливает мне из кофейника горячий черный и ставит небольшой молочник со сливками. Кто эти люди? Вчера мне казалось в доме только наша компания, а сейчас, оказывается, в нем полно обслуживающего персонала. Когда уезжаю, я отпускаю всех, только охрана остается. Вдруг поясняет Леон, вероятно, уловив мой недоуменный взгляд. А Милена сама себе в состоянии завтрак приготовить. Ты, кстати, кашу ешь. Сейчас самое то для твоего желудка. Надеюсь, ты не из тех девушек, кто принципиально не завтракает. Почему же? Я завтракаю. И кашу люблю. Откликаюсь с опаской. А не запихнет ли он ее в меня насильно, если откажусь? Я любую люблю, и геркулес, и пшенную, даже манную люблю, только без комочков. Замолкаю смущенно, понимая, что несу какой-то нервный бред. Это из-за непонятного страха перед Леоном. Сейчас, при свете дня, он кажется мне еще более суровым, хотя ничего угрожающего не говорит. Наоборот, он спас меня, и если бы не он, я бы сейчас могла быть в каком-нибудь отделении полиции или в больнице чтобы зафиксировать акт насилия. При свете дня случившееся должно казаться сном, но мне становится еще страшнее, когда понимаю, чего избежало. Я хотела... Хотела поблагодарить еще раз. Откашливаюсь. Если бы не вы, я... Я не знаю... Не знаю, как все было бы. — Не пей много и аккуратно выбирай друзей, — бросает Леон. — И людей, которым можешь доверять. Наконец, я осмеливаюсь впервые за утро посмотреть на него прямо. И едва наши взгляды пересекаются, замираю. Внутри меня мир переворачивается. Сердцебиение эхом отдается в ушах. Я, кажется, слышу, как кровь бежит по венам. Этот шум, словно громкая песня. И внутри, как по щелчку, включаются на репите. Он, он, он, он. Что это значит? «Я не понимаю». Выразительные губы Леона раздвигает улыбка, а я пошевелиться не могу. Взгляд у него настолько пристальный, что я чувствую себя под ним обнаженной. И дело не в количестве одежды. Становится так жарко, что во рту пересыхает. Я быстро тянусь за стаканом, чтобы налить в него воды из графина и спрятаться за стеклом от пристального разглядывания и не глазеть самой. «А что он имел в виду под фразой «аккуратно выбирай друзей»?» «Я ведь дружу с его дочерью, то есть падчерицей». «Разве я не могу ей доверять?» Но ли он ничего не поясняет. «А где Милена? Уже позавтракала?» Спрашиваю. Хозяин дома смеется, запрокидывая голову. «Эта лентяйка раньше часа из кровати не вылезет. А судя по вашей вчерашней вечеринке, будет отсыпаться до пяти как минимум. Поэтому...» Если хочешь вернуться в город, доедай и поехали. У меня как раз там дела, и я готов тебя подбросить. — Ну так как? — Не меньше часа наедине в одной машине? — А я вынесу.